Глава десятая Оберполицеймейстра Кокошкина разбудили и доложили ему о свиньине, приехавшем по-важному и нетерпящему отлагательств делу. Генерал немедленно встал и вышел к свинину в архолучке, потирая лоб, зевая ежес. Все, что рассказывал свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно.